23. 31 октября, 02.40. Меньше четырех часов до отлива. В гостиной Трикси с Лили прижимаются друг к другу на диване, пытаясь согреться. Роуз вставляет ключ из чулана в дверь гостиной и оказывается права. Это ключ от всех замков. «Что ты делаешь?» — спрашивает Лили. запираю нас до отлива, чтобы обезопасить». но как же нэнси спрашивает Лили. «Она не в безопасности, она где-то там, она же не просто растворилась в воздухе. Я одна беспокоюсь за нашу мать?» Никто не отвечает. «Мы что, просто не будем об этом говорить?» «Полагаю, так мы и делаем в этой семье, как будто если притвориться, что чего-то плохого не случилось, то так и будет. Я знаю, что вы все думаете, но Нэнси этого не делала». «Чего не делала?» спрашивает Трикси. Она не знает, что с ней случилось на самом деле. Она даже не знает, что отец мёртв. Насколько ей известно, с бабушкой произошёл несчастный случай, и теперь мы ждём отлива. «Может, нам не стоит обсуждать это при Трикси?» — говорю я. Лили не обращает на меня внимания. Моя сестра всегда игнорирует, чтобы я ни пыталась сказать. «Я тут подумала. Единственное объяснение в том, что в Сигласе с нами есть кто-то ещё». Говорит Лили. «Кто-то был здесь все это время еще до нашего прибытия, поджидал, чтобы мы заснули, а потом начал нападать на нас по одному. Это кто-то, приближенный к семье, знавший о дне рождения бабушки и о том, что мы соберемся здесь. Все знают, что у бабушки день рождения в Хэллоуин. Она заставляла нас праздновать его каждый год», — говорит Роуз. Конор кивает. И все знали, что она считала этот последним из-за предсказания Хироманта в Тимбукту. «Лэнсэнд», — поправляет Роуз. «Без разницы. Ей сказали, что она умрет на свой 80 день рождения, что и случилось. Ведь мы нашли ее в луже крови буквально как только пробила полночь». Моя племянница начинает тихо плакать. «Извини, Трикси», — говорит конор «Это очень бестактно с моей стороны». «Для всех это была ужасная ночь, но ты, должно быть, очень расстроена из-за бабушки и Фрэнка». «А что случилось с дедушкой?» — хмурится Трикси. «Ничего», — лжет Лили. «Он просто очень взволнован из-за бабушки, поэтому ему пришлось прилечь». «Нэнси тоже пошла прилечь?» — спрашивает Трикси. «Никто не знает, что сказать, включая меня. Но Лили не единственная, кто считает, что за всем происходящим стоит не Нэнси». И она не зря о ней беспокоится. Моя мать может иметь много неприятных личин, иногда одновременно. Но она не убийца. В этом я уверена. На каминной полке стоит фотография, часто привлекающая мое внимание. На ней три поколения женщин-даркер. Бабушка, моя мать, сестры и я позируем в этой комнате как счастливая семья, которой мы редко бывали. Думаю, это 1983, когда мне было восемь. Мою память подталкивают одинаковые голубые платья на мне и сестрах. Я помню день, когда мы с Нэнси ездили за ними в город. В тот день я солгала матери и не думаю, что она узнала правду. Проблема с маленькими белыми обманами в том, что иногда они вырастают в большую темную ложь.